тот же миг и алай убил раха поджег часть ближней рощи и горящими стволами деревьев стал прижигать гидры шеи с которых Геракл сбивал своей палицей головы. и перестали вырастать у гидры новые головы все слабее и слабее сопротивлялась она сыну зевса наконец и бессмертная голова слетела у гидры.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 С тех пор раны от стрел Геракла стали неизлечимыми. Вот так сумел победить Гидру Геракл и с торжеством вернулся в Теринф. Но хитрый Эврисфей отказался включить этот подвиг в число десяти предназначенных выполнить герою, так как одолеть чудовище ему помогал Иолай, Кроме того, Геракла уже ждала новое поручение эврисфея.